Я знал, что если не соглашусь, он назовет более крупную сумму. Но меня интересовали не деньги. Десять тысяч? переспросил я таким тоном, словно цифра поразила меня. Да. В голосе у Мара вновь зазвучали самодовольные нотки. Он был готов заплатить за все. Можем ли мы встретиться через час на нашей территории? Шейх Рэда поручил передать вам, что вашу честь устроил обед. Мы надеемся, что вы забудете прежние разногласия, шейх Марит. Шейх Редай и Фридландер Бей должны наконец объединиться, а мы с вами станем друзьями. Вы согласны со мной? Нет бога, кроме Аллаха, торжественно провозгласил я. Именем господина Кабы, откликнулся Умар. Этот день станет памятным в нашей истории. Я отключил телефон. Теперь всё прояснилось. Пробормотал я, откидываясь на спинку стула. Трудно было предполагать, кто возьмет верх к концу этого дня, но по крайней мере обманчивая затишия миновала. Я еще не совсем спятил и поэтому захватил с собой во дворец Абу Адила одного из говорящих камней, а также к музу Исаида. Что касается двух последних, то оба они в свое время служили у шейх Рэда и у них были с ним старые счеты. мою приглашение разделить компанию. Они приняли весьма охотно. Я хочу загладить свою вину перед тобой, добавил при этом Хальфах. Я оторвался от оружия, которым был занят в данный момент. Но ты уже сделал это. Нет, сказал он. Нет, я всё ещё чувствую себя твоим должником. У арабов есть пословица, задумчиво произнёс к музу. Когда обещаешь, выполни обещание. Когда угрожаешь, не выполняй угрозы, но прощай. То же самое, что у христиан: подставить другую щёку. Это верно, это звал все я. Но люди, строящие свою жизнь по пословицам, теряют массу времени на всякую ерунду. Расквитаться вот лучшее завершение дела. Вот мой лозунг. Я не советовал вам отступать и осиде. Я просто высказал чисто филологическое наблюдение. Саид раздражённо взглянул на Кмузу. Ты ещё должен отплатить Абу Адилю за того большого лысого парня, напомнил он. Дорога во дворице Буадиля в Хамидии оказалась неожиданно приятной. Мы болтали и смеялись будто на пикнике. Я не чувствовал страха, несмотря на то, что у меня не было ни модификатора, ни дедди. Саид говорил без умолку в обычной легкомысленной манере. за которую и получил свое прозвище, кому узывал машину, но время от времени тоже вставлял словечко другое в общий разговор. Хабиб или Лабиб, не знаю, сидел рядом с АиДом на заднем сиденье и, как всегда, молчал. Охрана немедленно пропустила нас, и мы поехали по незабываемому ландшафту по месту Абу Адила. Один момент, сказал я, пока прибратник Камаль. отпирал тяжёлую резную дверь. Я ещё раз проверил, заряжен ли мой статический пистолет, и заодно передал небольшой револьвер Хальфхаджу. У Кмузу была винтовка и грамёт, некогда принадлежавшие Гумсааду. Камин же не нуждался ни в каком оружии, кроме собственных рук. Я в нетерпении прищёлкнул языком. "В чём дело, я осади?" спросил Кмузу. "Решаю, Какой бы мне включить сегодня? Я покопался в коробочке с моди и деди и решил наконец остановиться на королевском, а моди абу адила захватить с собой. И еще я включил добавочные деди, блокирующие боль и страх. Когда все закончится, задумчиво произнес Саид, ты вернешь мне королевский? Мне его очень не хватает. Конечно, согласись я. Хотя сам получал нес чем несравнимое удовольствие от этого модификатора, без него Саид не походил на самого себя. На этот раз я дал ему антологию. Интересно было посмотреть, как Майк Хаммер врежет обу Адилю. Мы должны быть на страже, предупредил Крузы, и не дать ему ссыпить нашу бдительность. Предательство в традициях Шейх Рэда. Спасибо, сказал я. твоего предостережения не забуду по гроб жизни. Мы в четвером выбрались из машины и направились по выложенной плиткой дорожке к дому. был теплый денек и солнце ласково согревало мое лицо. я была одета в белую голубейю, а голову мне обтягивала вязаная алжирская шапочка. это была весьма скромная одежда. мы проследовали за камнем в зал на втором этаже. когда мы проходили студию записи обу Адиле Меня передёрнуло, чтобы снять напряжение, я несколько раз глубоко вдохнул. Когда дворецкий впустил нас к хозяину дома, я уже обрел прежнюю уверенность. Абу Адиль и Умар сидели на больших подушках, расположенных полукругом в центре комнаты. В середине на возвышении уже стояли несколько больших чаш с едой, кофейники и чайники. Хозяева встали поприветствовать нас. Я сразу же заметил, что ни у одного из них не было встроенной электроники. Ко мне с широкой улыбкой подошел Абу Адиль. Он обнял меня и радостно сказал: «Ахлан вас, Ахлан», что значило «Приветствую тебя, угощайся». Рад снова видеть тебя ушерих. Пусть Аллах укажет тебе истинный путь. Абу Адиль был доволен уже тем, что в поведении моем не было открытого вызова. Однако его встревожило то обстоятельство, что я взял с собой к музу Саид и камня. "Прошу тебя, омыть пыль и грязь твоих рук", сказал он. "Разреши предложить тебе воды и твоим рабам, разумеется". "Осторожнее, дружище", прорычал Саид под воздействием мудги майка хамера. "Я не раб". "Конечно, конечно", проговорила Буадиль, не теряя своей расположености. Мы устроились на подушках и обменялись еще несколькими традиционными комплиментами. Умар налил мне чашку кофе и принимая ее, я пожелал, пусть стол твой всегда будет полон яств. Да продли толах твою жизнь, ответил Умар. Он не был в столь же радушном настроении, как и его босс. Мы отведали от всех блюд понемногу и мирно побеседовали. Единственным диссонансом. произвёл замечание Хальфхадже, выпнув шева косточку у оливки со словами: "И это всё, что у вас припасено?" Лицо шейха Реда вытянулось. Я с трудом удержался от смеха. "Итак, через некоторое время произнёс Абу Адиль, если не возражаете, перейдём к делу". "Разумеется, шейх", охотно откликнулся я, "горю желанием завершить нашу сделку". В таком случае Верни модификатор личности, который ты унес из этого дома. Умар передал ему небольшую виниловую сумочку, а Буадил открыл ее. Там лежали толстые пачки десятикиамовых банкнот. Я хочу попросить еще кое что, сказал я. Лицо Умара помрачнело. Ты идиот, если думаешь, что сейчас можешь растворнуть сделку. Мы уговорились на десяти тысячах киамов. Я проигнорировал это невежливое замечание. И повернулся к Абу Адилью. Я хочу, чтобы ты уничтожил дело Феникса. Абу Адиль довольно захохотал. Ты удивительный человек. Я это знал заранее, потому что ты никогда не расставался с этим. И он показал мне модди, записанный в тот злосчастный день. Дело Феникса, мое спасение. Только благодаря ему я дожил до столь преклонного возраста. Мне всякого сомнения. Оно мне снова понадобится. С ним я могу прожить ещё сотню лет. Мне очень жаль, шейх Реда, сказал я, доставая эстетический пистолет. Но я настроен решительно. Я взглянул на своих друзей. В их руках тоже было оружие. Хватит глупостей, переполошился Умар. Мы пришли сюда, чтобы обменяться модификаторами. Давайте покончим с этим. А всё остальное в руках Алаха. Я целился в Абу Адиля. Не забывай при этом пить кофе из чашечки. У тебя превосходная еда ушей. Сказал я, отставив чашку. Я хочу, чтобы ты уничтожил дело Феникса. Я включал твой модди и знаю, где он находится. Камузу и Саид присмотрят за тобой, а я тем временем пойду и достану его. Абу Адиль и глазом не моргнул. Ты блифуешь, уверенно сказал он. Разводя руки в стороны, я, если ты включал мой модди, то должен знать, что существует копии. Модди может подсказать, где находятся одна или две копии, но только у Марз знают обостальных. Тебе не найти их. Чёрт, воскликнул Хальфадж, споря, что смогу заставить его заговорить. Не стоит, Сайид, сказал я, понимая, что облодил прав. Мы зашли в тупик. Уничтожить копию здесь распечатку там ни к чему не приведет нам не уничтожить саму идею дела Феникса ведь Абу Адиль никогда не согласится от нее отказаться Камузу наклонился ко мне вы должны убедить его отказаться от этой идеи я сиди а как не знаю у меня оставался последний козырь не хотелось правда его использовать если он не поможет Абу Адиль выиграет Я никогда не смогу защитить свои интересы, и интересы пригландер бы я, но делать было нечего. Шейх Реда медленно и отчетливо проговорил я. В твоём модди было много всякого. Я узнал потрясающие вещи о твоих делах и о том, что ты замышляешь. Буадиль впервые за всё время выказал беспокойство. О чём ты говоришь? неуверенно спросил он. Тебе, конечно, известно, Что ортодоксальные религиозные лидеры не одобряют внутричерепные имплантаты. И я не знаю ни одного имама, который подвергся бы подобной операции. Поэтому ни один из них не сможет включить твой модди и узнать всё непосредственно. Но я разговаривал с шейхом Аль-Хайем Мухаммадом Ибн Абдуррахманом из мечети Шималь. Абу Адиль уставился на меня широко раскрытыми глазами. Мечеть Шималь была одной из самых больших в городе. Суждения, высказанные ее авторитетами, часто обретали силу закона. Конечно, я облифовал. Я даже не переступал порога мечети Шималь. И имя имама, разумеется, я только что придумал. Что же ты рассказал ему? Голос шейха Рэда дрогнул. Я усмехнулся. Подробно писал все твои старые грехи и преступления, которые ты собираешься совершить. В этом деле есть одна тонкость. Трудно сказать, сможет ли модификатор реально существующей личности служить доказательством в суде шариата. Мы-то знаем, что может, ведь он надёжнее любого детектора лжи. Однако имамы, да благословит Аллах их праведные души, до сих пор ведут дебаты. Может пройти ещё немало времени, прежде чем они примут закон, но тогда уже может быть поздно, и ты окажешься в большой беде. Я подождал, пока до не будет идёт смысл сказанного. Всё эту вполне правдоподобную историю я придумал только что. Ведь ислам вполне мог растеряться перед подобным вопросом, как и перед любым другим, имеющим отношение к какому-нибудь техническому новшеству. К примеру, как относится наука о дополнительных возможностях человеческого мозга с учением пророка Мухаммада? Да будет с ним мир и благословение Аллаха. Абду Адиль беспокойно заерзал на своей подушке. Вероятно, он выбирал из двух зол меньшее: уничтожить ли дело Феникса или предстать перед суровыми представителями Посланника Бога. Наконец, он облегченно вздохнул. Вот мое решение, сказал он. Предлагаю вместо себя Умар Абдул Кави. Я засмеялся. Умар издал очайный вопль. Он, наконец, на что сдался. Не доумял, но спросил Хальвхадж: "Ты, наверное, уже знаешь, что Марлично занимался многими неблаговидными делами", продолжал Абу Адиль. "Его вина не меньше моей, но у меня есть власть и влияние. Конечно, этого недостаточно, чтобы сдержать гнев исламской городской общины, но может быть достаточно, чтобы переключить этот гнев на кого-нибудь другого". Я сделал вид, что обдумываю его предложение. Да, задумчиво проговорил я. Им было бы трудно осудить тебя. Но совсем не трудно осудить Умара. Шейх Рида посмотрел на своего помощника. Мне очень жаль, мой мальчик, но ты сам виноват. Мне всё известно о твоих замыслах. Из уст шейха Марида я узнал о твоём разговоре с ним, в котором ты предложил ему избавиться от меня и Фредландер Бэя, и о том, как он отверг твоё предложение. Лицо Умара смертельно побелело. Но я не собирался. Абу Адиль не сердился, казалось, он был искренне опечален. Да умаешь ты первый попал в такую переделку. Где все твои предшественники Умар? Где они? Честолюбивые юноши, занимавшие твою должность на протяжении полутора веков. Почти все они что-нибудь замышляли против меня. Это случалось всегда, рано или поздно. А теперь их нет, и имена их позабыты. То же самое ждет и тебя, Абу Адиль. Скороно склонил голову. Ведешь, Химар, засмеялся Саид. Нарой другому яму, сам в нее попадешь. Абу Адиль, казалось, расстроился. Мне будет не хватать тебя, Умар. Я любил тебя как сына. Было жутко интересно наблюдать происходящее. Я радовался, что все получилось так, как я хотел. На ум пришла строчка из американского романа. Если ты потерял сына, есть надежда, что у тебя будет другой сын. Но мальтийский сокол бывает раз в жизни. Умар думал иначе. Он подскочил к Абу Адилу и закричал: "Прежде я убью тебя, всех вас". Саид выстрелил, прежде чем Умар успел схватиться за свое оружие. Умар свалился, содрогаясь в конвульсиях, с лицом, искающим болью. Наконец он затих. Несколько часов он пролежит без сознания, а потом очнётся, но ещё долгое время самочувствие у него будет прискверно. Вот это да, всплеснул руками Хальвхатш. Оказывается, с ним можно справиться? Боводиль вздохнул. И так я собирался провести сегодняшний день. В самом деле, спросил я. Признаюсь, я недооценил тебя. Ты хочешь забрать его? Я вовсе не хотел обременять себя умаром, ведь на самом деле никакого разговора с его мамом не было. Нет, отказался я, оставив его себе. Ты можешь быть уверен, что правосудие свершится, заверил меня Шейх Реда. При этом он бросил на злоумышленника взгляд столь суровый, что я чуть было не пожалел умара. Правосудие, вспомнил я вторую арабскую пословицу. Это когда всё возвращается на своё место. И я прошу отдать мне мой моди. Пожалуйста. Он протянул мне моди, перегнувшись через безжизненное тело Гумара Абдулкави. И деньги. Денег не надо, но я ставлю у себя твой моди, чтобы не сомневаться в твоей готовности сотрудничать со мной. Как знаешь, грустно ответил Луна. Но я не могу отказаться от дела Феникса. И тут мне в голову пришла идея. Ещё одна просьба шейх. Да? Он недоверчиво посмотрел на меня. Я хочу, чтобы из списка были вычеркнуты имена моих друзей и родственников. Конечно, конечно. Сауаддил был явно обрадован тем, что моя просьба легко выполнима. Я буду рад помочь. Пришли мне список этих людей. Позже по пути к машине Музы и Саид поздравляли меня. Полная победа! – воскликнул Халфхадж. – Нет, ответил я. Если бы. Это проклятое дело все еще у папочки. Я Бу Адилья. Даже если из него уберут несколько имен, у меня такое чувство, словно я обменял жизни невинных людей на жизни своих знакомых. Будто бы я сказал Бу Адилью: не трогай моих людей, а на других мне наплевать. Вы достигли почти всего возможного, ясиди, сказал к музу. Вы должны благодарить Бога за то, что вам удалось. Вероятно, это так. Я отключил королевский и бросил его Саиду. Ухмыльнувшись, он поймал муди на лету. Мы ехали домой. К музу с Саидом обсуждали подробности случившегося. Я молчал, погружённый в невесёлые мысли. Сам не знаю почему. я чувствовал себя побеждённым словно бы я совершил неблаговидную сделку и знал что она станет не последней в моей жизни